Падающая звезда летит по лиловому небу. Давид Уэллс стоит перед могилой своей матери. Он говорит себе, что, чтобы успокоить детей, их заставляют верить, что логический смысл эволюции индивида — это вырасти, добиться успехов, разбогатеть и стать как можно более могущественным. Счастье состоит только в росте. Это было бы слишком упрощенным. К нему подходит Аврора камерер Я в ужасе, бормочет она. Он смотрит на нее. На ее щеке следы высохших слез. Ты? Ты плакала? Из-за этого процесса курца? Это тебя настолько расстроило? Она откидывает назад волосы, которые стали теперь такими длинными. Я поссорилась с Пентиселеей. Все эти недавние события только усилили трение между нами. В любом случае в наших отношениях уже давно есть проблемы. Она подходит к Давиду, смотрит на могильную плиту и деревце в керамическом горшке. Пентиселея ужасно ревнива, у нее бывают приступы. Необузданного гнева по ничтожным поводам, но прямо доктор Джекил и мистер Хайд. Иногда она нежная и ласковая, а на завтра это вопящая фурия. Она терпеть не может нашу дружбу. Временами она меня просто пугает. А в чем причина конфликтов? Она утверждает, что я бессознательно люблю мужчин. Над их головами еще одна падающая звезда проделывает свой путь в другом направлении, более быстрая, более яркая, чем первая. Я думаю, что любая пара — это общество в миниатюре, которое возникает, становится зрелым и умирает. Два человека — это уже целый мир в уменьшенных масштабах. Но что меня удивляет, так это то, что внутри пары или семьи, Люди позволяют себе крайнюю степень насилия, чего бы они никогда не допустили в отношениях с чужими людьми, — говорит она. Он внимательно разглядывает ее при свете луны и замечает у нее на щеке рану, которой до этого не было видно. Вы подрались? Она пьет, а когда она напивается, ее гнев удваивается, она превращается в настоящего параноика. Она убеждена, что мы с тобой занимались любовью, ты и я. Он качает головой и предлагает Авроре прогуляться. Они отдаляются от огней пигмей-прод. Именно в тот момент, когда мы так близки к полному успеху, все, кажется, начинает рушиться из-за пустяков. пентиселея бросает меня. Эмчи, после того, как их превозносили до небес, подвергаются ужасному обращению, а мы оказались одни с законченным творением, которое уже стало источником стольких проблем. Давид останавливается и смотрит на небо. «Мы потерпели неудачу, но надо держаться. Мы еще не проиграли», — заявляет он. Они продолжают прогулку. Наталья идет по следу, нужно составить черный список клиентов, которые используют МЧ для непонятных целей. Но Курт же объявил, что они будут использовать подставные имена. В таком случае мы будем прикреплять ко всем МЧам, которые отправляются с миссией, чипы-маячки, с устройствами для идентификации радиочастоты RFID, чтобы знать, где они находятся. Мы никогда не можем узнать, как люди с ними обращаются. Или надо к каждой МЧ прикреплять не поисковый маячок, а видеокамеру и платить зарплату тому, кто будет следить за контрольными мониторами. Давид размышляет. Облако, скрывавшее Луну, уходит? и они купаются в ее серебристом свете. Нужно увеличить плату за аренду. Мы же первые пострадаем. Это уменьшит число наших клиентов, но не остановит богатых извращенцев. Что же тогда делать? Мы же не будем посылать наших МЧ, чтобы их мучили психопаты. Может их вооружить? предлагает Аврора. «Если клиент будет ранен, отвечать за это будем мы, и тогда мы не отделаемся простым штрафом». Молодая женщина опускает голову. «И потом, мы воспитали их так, что они никогда не должны причинять зла великому. Им будет трудно разрешить это противоречие», — добавляет Давид. «Они зависят от нас», — говорит она. В энциклопедии я прочитал такую фразу. «Несчастен тот человек, чье счастье зависит от другой особы. Однако им придется когда-нибудь научиться быть самостоятельными и ничего не ждать от своих создателей». Говоря эти слова, он думает об Эмме 109. Аврора берет три прутика и, встав на колени, составляет из них Разные комбинации. Ты пытаешься составить квадрат из трех прутиков? Знаменитая загадка моего прадеда Эдмунда Уэллса? Да. Это неразрешимая задача. Я уверена, что если найти решение, а ты утверждал, что оно существует, то будет открыт целый новый способ мышления. Он в растерянности. Пожимает плечами. Должна признаться, что с самого детства я одержима загадками. Эта задача особенно не дает мне покоя. Сделать квадрат с помощью трех спичек — это же настоящий вызов. Мы уже нашли вместе ответы на некоторые вызовы. Он берет ее за руку и заглядывает ей в глаза. «Извини, что повторяюсь». «Но у меня такое впечатление, что мы уже знали друг друга раньше», — говорит он. Она смотрит на него с отрезвляющей усмешкой. «Аврора, ты не хочешь попробовать опыт с Ма Джобой? С твоим глюциногенным напитком? Всего один сеанс, чтобы проверить, знали ли мы с тобой друг друга, когда я приручал маленьких людей». Восемь тысяч лет назад. Она сначала скептически разглядывает его, затем снежной улыбкой гладит его по волосам. Я ученый, чистый и непоколебимый, сожалею. Но я считаю, что это просто фантазмы для наивных душ, ищущих магии. А тот факт, что мы сами создали свою религию для микролюдей, только утверждает меня в этом мнении. Все эти духовно-мистические откровения — это только средство манипулировать слабым духом и их стремлением мечтать. И так они долго смотрят друг на друга, не говоря ни слова. Смущение усиливается. Давид готовится что-то сказать, но вдруг вздрагивает. «Боже мой, как же я?» Не подумал об этом. О чем? На самом деле решение вопроса было нам дано адвокатом Курца. Самая суть проблемы ⁇ это статус микролюдей. Пока они являются только объектами сдаваемыми на прокат. Именно в этом направлении следует действовать. А что ты хочешь делать? Он колеблется, затем с решимостью объявляет. завтра. Я отправляюсь в Ватикан.